Съезд. На прошлой неделе я встретил двух японских карликов. В один и тот же день на одной и той же улице с интервалом в час. Прекрасная случайная выборка, пример того, как невозможно управлять жизнью. Никогда не знаешь, что случится потом. Я всегда поражался карликом. При виде карлика у меня перехватывает дыхание. Для меня они... «Живое волшебство». «Многие думают, что карлики похожи на детей. Это первое, что приходит в голову. Всем, только не мне». «Я не могу представить, чтобы карлик когда-то был ребенком. Они словно родились такими, какие они сейчас. А сейчас им лет шестьдесят. Мне представляется, что карлики всегда были такими и никогда не учились говорить» ибо умели с самого начала. Я объясняю вам все это, но отношусь к своим словам предельно осторожно. Я не хочу делать никому больно. Я знаю, что карлики — тонко чувствующие и сострадательные люди, которым чрезвычайно нелегко живется. Я никогда не осмелюсь на это посягнуть. И все же они для меня волшебники». «Может, здесь, в Токио, проходил съезд карликов, и за один час я встретил всех его делегатов».